73. Холгер Мунк запил таблетки от головной боли водой из-под крана и стоял, тяжело дыша и глядя на себя в зеркало над раковиной. Что за чертовщина? Ополоснув лицо холодной водой, он никак не мог понять, откуда взялась эта внезапная боль. Уже несколько дней, то сильнее, то слабее, но она никак не отступала. «Может быть, врач все таки был прав? Нездоровый образ жизни. Нужно больше двигаться, меньше курить. Из-за этого?» Полный следователь вытер лицо рукавом свитера и ждал, переводя дыхание, когда подействуют таблетки. Пятиминутная пауза в брифинге. Все ждут его, беспокоятся. Все собрались, как только возникло это имя. Якоб Марстрандер. Поначалу Мунк сомневался, в этом деле было уже так много подозреваемых, но теперь он уверен, что они ищут нужного парня. Проблема только в том, что Якоб Марстрандер как сквозь землю провалился. Поиски продолжаются три дня, и по-прежнему ничего. Они перевернули его квартиру на улице Волсвейн Вергном, но ничего не нашли. Они обыскали его офис, маленькое предприятие из одного человека под названием J.M. Consult, но не обнаружили ничего, что рассказало бы им, кто он такой. Сумасшедший психопат. Мунк приник губами к крану, выпил немного воды и, наконец, почувствовал, как таблетки начали действовать. Бросив последний взгляд в зеркало, он провел рукой по лицу, надел улыбку и спокойно прошел обратно в переговорную. «Окей. На чем мы остановились?» — сказал он, заняв свое место на возвышении. «Людвиг?» Попрежнему ничего из аэропортов», — сказал Грёнли. «Он, конечно, мог попробовать убежать на поезде, но никаких пересечений границы, во всяком случае, зарегистрированных. Нет?» «Значит, он все еще в стране?» «Этого мы не знаем», — сказал Ким Кулься. «Но, по крайней мере, Интерпол мы предупредили». «Хорошо», — кивнул Мунк, — «а фотографии Марстрандера?» «Сегодня утром опубликовали во всех газетах. Ты ведь этого хотел, правильно?» — сказала Аннетта Голли. «Мы ведь все поддержали эту идею, разве нет?» — спросил Мунк. «Нет, не все», — проворчал Кари. Ах, Кари, ну не начинай опять», — вздохнула Голи. «Что?» «Мы все решили», — вставил Людвиг Гренли. «Я говорю только, что это идиотизм» пробубнил Карри. «Всегда одно и то же. Только напечатаем фотографии в СМИ, и тут же наши версии рассыпаются благодаря усердию благожелательных дураков, которые решили, что видели, как кто-то странный крался вокруг их гаража. Но я серьезно. «Насколько я помню, этим отделом руковожу я», строго сказал Мунк. «И я дал задание опубликовать сегодня его фотографию. Так?» «Да-да», — ответил Карри. «Я только...» «Они уже в интернете?» — сказала Ильва, показав свой телефон. «Хорошо. Надеюсь, из этого что-то получится». Мунк почувствовал, как головная боль опять медленно начала подкрадываться. Он сделал глоток воды из бутылки на столе. «Так, что еще? он оглядел собравшихся. «А, кстати, где сегодня Мия?» — удивленно спросил он. «Прислал мне сообщение. Ей куда-то надо заехать. Придет позже», — ответил Гренли. «Куда это? Об этом она ничего не сказала». «Ладно», — раздраженно сказал Мунк, собравшись с мыслями, прежде чем продолжить. «Три дня, и по-прежнему никто в глаза не видел якобы Марштрандера. Это очень плохо, ребята. Кто-то же должен что-то знать. Кто-то должен был его видеть». «Машина зарегистрирована не в городе?» «От контрольно-пропускных пунктов на дорогах ничего», — сказал Ким. «А его телефон?» «В Селеноре сказали, что последний раз им пользовались у него дома в пятницу», — сказал Габриэль. «С тех пор ни звука». «А компьютер, который мы нашли у него в офисе?» «Пусто», — сказал Габриэль. «Парни, вы серьезно? вздохнул Мунк. «Ничего». Давайте еще раз пройдемся по жильцам, предложил Ким Кульсю. Мы были там позавчера, но может статься, что кто-то из девочек что-то скрывает. Стоит попробовать, согласился Мунк. Возьмешься. Ким кивнул. Тот флаер, который мы нашли, осторожно начала Ильва. Да. Остановите Горд. Защитники животных. Ну да, что-то нашла. Нет, пока нет но есть небольшая странность». Мунк почувствовал, что начинает терять терпение, а боль возвращается на полную катушку. «Проверь еще раз», — кратко сказал он. «Связь с этими, как они там называются?» «Фронт освобождения животных». «Да, хорошо. Посмотри, сможем ли мы что-нибудь там накопать. Три дня, ребята. Это очень нехорошо». Мунк сделал еще глоток воды как вдруг телефон на столе перед ним завибрировал. Марианна! Извинившись, он быстро вышел на веранду. «Слушаю». «Холгер?» Он сразу понял по ее голосу. Даже после всех этих лет что-то было не так. «Ты тут, Холгер?» Ее голос дрожал. «Да-да, Марианна, я здесь. Что-то случилось?» Он вытащил сигарету из пачки. «Тебе звонила Мириан?» Что? Нет, мы не разговаривали несколько дней. А что такое? На секунду на том конце повисла тишина. Просто я. Что-то случилось? Повторил Мунк прикуривая. Она должна была забрать Марион вчера вечером, но я не могу до нее дозвониться. О чем ты? Я сидела с Марион. Мириам уехала? Я точно не знаю. Продолжила Марианна. Не хочу создавать панику, просто я не знала, кому еще позвонить. Конечно, правильно сделала, что позвонила мне. Это ничего? Господи, Марианна, конечно. Скорее всего, все в порядке, попытался успокоить ее мунк. Ты же знаешь, какой мириам может быть. Холгер, ей уже не пятнадцать, перебила его Марианна. «Я серьезно забеспокоилась. Она должна была приехать вчера вечером и не приехала. А теперь я не могу до нее дозвониться». «Наверное, просто...» — начал Мунк, но она снова его перебила. «Она солгала мне, Холгер». «В смысле?» «Сказала, что должна помочь Юлии с чем-то, но я позвонила Юлии, и да, это выяснилось не сразу, но все оказалось просто бредом». «Бредом? И что же это на самом деле?» «Акция». Что за акция? Как в прежние времена, незаконная акция. Она не собиралась помогать Юлии. Это было вранье. Мунк был озадачен. Какая акция, Марианна? Не сразу, но я выведала это у нее. Мунк все еще не понимал, о чем она говорит. Так в чем же дело? Она снова подписалась на это. Кто? Мириам! Ты вообще слушаешь, что я говорю, Холгер? Она практически кричала на Мунка, и он начал просыпаться. Головная боль ушла. «Успокойся, Марианна», — сказал Мунк, сделав затяжку. «Уверен, не о чем беспокоиться. Мы уже через это проходили, разве нет? Это так на нее похоже. Бунтарка... Ну, ты же знаешь, Мириам, она всегда...» «Чёрт возьми, Холгер, ей уже не пятнадцать, я боюсь. Она пропала. Ты не понимаешь, о чем я?» «Расслабься, Марианна. Я тебя слышу. Она поехала на какую-то акцию». «Защита животных. Где-то в Хуруме. Но должна была вернуться вчера вечером». «Успокойся и объясни все по порядку. Куда она собиралась?» «Юлия сказала, что-то пошло не так», — продолжила Марианна. «И её прервали. Акцию. Три дня скрываться. Вот о чем они договорились, если что-то пойдет не так». «Так она скрывается?» — в замешательстве спросил Мунк. — Нет, Холгер. Она уехала с тем парнем, фотографии которого в интернете. С тем, кого вы разыскиваете из вашего дела. Казалось, Марианна была на грани обморока. — Я боюсь, Холгер. Слабым голосом сказала Марианна. — С кем она туда поехала? — С тем, кого вы разыскиваете. — Кого ты имеешь в виду? Якобы Марстрандера. — Да, — тихо ответила Марианна. «Какого чёрта?» «И как давно ты разговаривала с Юлией?» «Этого не может быть». «Две минуты назад. Только что положила трубку». «Как это возможно? Что они делали вдвоем? «Юлия подтвердила, что Мириам села к нему в машину?» «Исчез. Три дня назад». «Юлия мне про него рассказала». Что она боялась, что, наверное, что-то произошло. Они не могут дозвониться ни до кого из них. Этого не может быть. Юлия сейчас дома? Спокойно. Не нервируй Марианну еще больше. Да, она мёллер Помнишь, где она живет? Мириам. Да-да, конечно, помню. Фронт освобождения животных. Ты поговоришь с ней? Твою мать... Конечно, Марианна. Я сейчас положу трубку и позвоню ей. Хорошо? Перезвоню тебе позже. Это не может быть правдой. Мунк повесил трубку и вбежал в переговорную, где его встретили удивленные лица. Кари, Ким, идем со мной! Запыхавшись, выкрикнул Мунк. Замешательство. Окей. Остальные. «Мне нужно все, что сможем найти, про акцию в защиту животных, которая должна была произойти в Хуруме несколько дней назад. Фронт освобождения животных. Мне нужно все, что вы найдете. Начните с Юлии Вик. Она будет связкой. Это нужно сейчас, немедленно». «Что мы будем?» — начал Людвиг Гренли, но Мунк уже исчез за дверью.